Фидель и Куба Евтушенко Я слушал выступление Фиделя на лестнице Гаванского университета, где он почему-то сосредоточился на Коммунистической партии Франции. Он говорил, вот мы боролись за свободу и что? Раньше нам диктовали американцы, а теперь диктуют коммунисты. Волков намекал, конечно, при этом на Советский Союз на то, что Хрущев отступил перед Джоном Кеннеди во время Карибского кризиса. Евтушенко. Ну, это ясно было, но он все-таки не говорил этого, кстати. Фидель стоял в ботинках в этих солдатских, увидел меня и восклицает. Вот здесь поэт русский Евтушенко. Что он скажет про все это? Я находился в растрепанном состоянии перед многотысячной толпой, не было даже микрофона, и я сказал... Я вас понимаю, но вот что хочу сказать. Я убежден, что никто не хотел как-то оскорбить вас лично или кубинцев. Просто такая серьезная ситуация в мире. Очевидно, все исчислялось какими-то минутами, секундами. Это была опасность, которая нависла над всем человечеством. И понимание этого продиктовало такое скорое решение. Может быть, вас не могли найти в этот момент? Это правда, так оно и оказалось. По слухам, Фидель Кастро скитался по тропам с Ермаэстро с группой наиболее преданных соратников. Несколько дней с ним действительно не было связи. Ну, и Фидель подошел после этого ко мне. «Пойдем поговорим». Пошел ко мне в отель прямо. Он еще такой тогда был. «И сидел у меня, и мы о многом говорили». Там был еще один человек, его друг-мексиканец, преподаватель школы, в которой Фидель организовал школу революционеров. Волков, первую свою подпольную организацию. Евтушенко, да, Виктор Рико Галан, очень хороший человек, идеалист. Мексика была единственной страной, которая тогда поддерживала дипломатические отношения с Кубой. И когда я потом попал в Мексику и узнал, что он арестован, я президента Мексики попросил его освободить. Президент сказал, «Единственное, что нужно, это чтобы он написал письмо, что больше никогда не будет заниматься политической деятельностью, больше ничего. Только я не верю, что он это сделает». Я говорю, «Почему?». президент говорит Вы не знаете, что такое гордость мексиканская. Гордость ему не позволит. Он все понимает. Он понимает, что сделал ошибку, но вот признать это он не может, потому что его затравить могут за то, что он оказался слабым. Это справедливо было. Я ездил галану в тюрьму, мне дали с ним свидание. Это место, где на стенах висели портреты Мао Цзэдуна Троцкого, там же сидели... Разные леваки, террористы, экстремисты. Некоторые были милыми людьми, со своими убеждениями. И Виктор Галлан мне дал понять, что сожалеет о том, что устроил подпольную школу. Но в конечном счете ничего страшного с ним не случилось. Кажется, он действительно перестал политикой заниматься. Волков, а разговор с Фиделем? Евтушенко, это был разговор об истории Советского Союза вообще». О ГУЛАГе, обо всем, что угодно. Понимаете, мне пришлось ему многое рассказывать. Это был очень искренний, спонтанный разговор, где было даже стучание револьвером по столу. Не на меня направленным револьвером, просто от темперамента. Кубинский кризис — это был настоящий всемирный триллер. Вообще, к каким вещам приходится прибегать иногда политикам? У Микояна была какая-то удивительная интуиция. Он привез фильм Эйзенштейна о бывании Грозном. Каким образом он мог взять с собой этот фильм и понять, что это может ему пригодиться при разговоре с Фиделем? А он знал, что это сложный будет разговор. Поначалу Фидель сидел, отмалчивался. Тогда Микоян сказал, давайте посмотрим один фильм, товарищ Фидель, чтобы вы поняли, что такое «Власть» и показал ему этот фильм. И на Фиделя это подействовало. После фильма Фидель стал разговаривать с ним. Волков, может быть, Фидель идентифицировал себя каким-то образом с Иваном Грозным? Евтушенко, наверное, как человек власти, как человек, который получил власть, осознал, что такое «бармы власти». А после этого случилась еще одна история, я был тому свидетелем. Мы сидели, Колотозов, Яурусевский, и разговаривали с Микояном. Микоян Колотозов очень хорошо знал, ведь Колотозов когда-то был начальником Госкино и показывал по заказу Сталина разные фильмы для членов Политбюро. А Микоян присутствовал при этом. И Колотозов с Микояном вспоминали, как однажды Сталин смотрел американский фильм про одного пирата. Я помню сюжет этого фильма, но не помню название. Там один пират играл в шахматы из мякиша хлебного. Он делал портреты, крошечные статуэточки своих собственных соратников. И когда отыгрывал какую-то фигуру, то сбрасывал с доски, вызывал этого человека и шлепал его из пистолета. Фильм заканчивался тем, что пират... Стоял, от отхлебывая ром из бутылки, и, хохоча адски, вел судно и увидел прямо перед собой выросший айсберг. Он вел судно уже один, так как всех перестрелял, и разбился об айсберг. И вдруг товарищ Сталин сказал, «Ну, как вам этот фильм?» Все поежились, сказали, «Ну, не очень приятный Иосиф Виссарионович», кажется, Микоян и сказал. А Сталин сказал, А я считаю, что полезно еще разочек этот фильм крутануть. И они крутанули его второй раз. Еще Микоян рассказал, понимаете, вот в такие напряженнейшие исторические моменты, свидетелем которых, оказываешься, люди раскрываются по-другому. Так вот, Микоян рассказал такую историю. Они однажды шли на озере Рице после выпивки на дачу у Сталина утром с похмелья, и Сталин был не в духе. И тогда Микоян отстал, услышал, что Сталин разговаривает сам с собой. — Я несчастный человек, я никому не верю. Слух — вслух И Анастас Иванович Микоян сказал нам, — Я понял, что я не должен быть замечен, а то бы я, может быть, здесь не сидел бы сейчас. Волков, мог бы оказаться фигуркой из мякиша. Евтушенко, ну, вы понимаете, да? А мне Микоян именно тогда рассказал, как он впервые услышал мое имя. Как он ехал по улице по Екиманке, около литературного музея, и вдруг там перегорожена улица. Екиманка, тогда улица Дмитрова. Волков, 54-й год, кажется. Евтушенко, это был первый мой вообще индивидуальный вечер, когда там собралась толпа, перегородившая улицу. Там же крошечный музей был. И Микоян спросил, что это такое, что тут происходит. Евтушенко, он сказал мне, я даже не знал, что это такое, кто это такой. Потом уже мне рассказали, что это поэт такой появился. Волков. Микоян, по-моему, тогда же вам сказал, что в первый раз увидел, очередь стоит на поэта, а не за продуктами. Евтушенко. Что это в этом роде, да? Но самое главное, что это было... Это был такой уровень откровенности, потому что мы были внутри исторического момента, когда открываются души. Это невероятное чувство. Волков. Да, момент был страшноватый евтушенко вот и он это понимал микоян конечно не зауряднейший человек не зауряднейший я ему подарил свою книжку и он комментировал некоторые стихи особенно стихотворения бойтесь донайцев дары приносящих это мне больше всего понравилось много их было в моей жизни много таких я видел и это микоян все рассказывал к неудовольствию одного человека Его фамилия была Тихменев. Я не знаю, у него были действительно ли такие, Волков, действительные или воображаемые погоны? Евтушенко. Да, мне так показалось во всяком случае. Он отвечал за поездку Микояна на Кубу. И в момент вот такой откровенности принесли телеграмму. И техменёв сказал, шифровка от Никиты Сергеевича. Микоян ему говорит «читайте», а Тихменев ему заявляет «это секретная информация, суперсекретная информация. По инструкции Анастаса Ивановича, здесь не должны присутствовать люди посторонние». «Эти люди не посторонние!» — закричал Микоян. «Взял бутылку и запустил ее в сад. У нас терраса была открытая. И знаете, как страшно?» Человек бросает бутылку, а звука нет. Она в траву упала. Микоян заставил таки Тихменеву эту телеграмму прочесть. «Там ничего не было секретного, просто человеческое. Дорогой Анастас, я знаю, что ты выполняешь важную миссию, от которой зависит судьба всего человечества. Я очень тебе благодарен. Твоя жена скончалась неожиданно. Возвращайся, забудь про все». Вы всю жизнь прожили вместе. Мы найдем, кому поручить дальнейшие переговоры. Спасибо тебе за все, что ты сделал». Уже тогда все-таки были какие-то результаты переговоров Микояна на Кубе. Волков. «Ну, того тоже можно понять. По инструкции он не имел права этого делать». Евтушенко. «Да, да». «Вот так все произошло». И это было незабываемо, как я оказался внутри коловорота истории. Почему-то история выбрала меня, чтобы я был свидетелем этой сцены. А может быть, это и справедливо. Волков, для того, чтобы вы могли об этом рассказать? Евтушенко, да. Это моя мечта. Я хочу написать не воспоминания, а именно роман о Кубе. Я знаю, что Габриэль Гарсио Маркес собирал материалы о Фиделе, но, наверное, его книги уже не будет, если не осталось чего-то написанного. Но все равно я напишу, потому что я видел эту историю с разных совершенно позиций. Чего стоит только та ночь, когда закрывали все злачные места на Кубе, все дома свиданий, места, по которым меня командант Игаван наводил, Все проходило мирно, но для многих людей, я не подозревал даже, это была трагедия. Для многих это было последнее убежище. Волков. Образ жизни. С этим связана очень интересная волна ностальгии по докастровскому времени на Кубе, которые сейчас существуют в Соединенных Штатах. Американцы даже нашли группу старых музыкантов, которые играли в этих самых кабаках и злачных местах. Буэна Виста Социаль Клуб, люди которым под 90 лет. И это был феноменальный коммерческий успех. Миллионными тиражами их записи расходились. Евтушенко, я очень люблю Кубу. Фидель, конечно, уникальная личность. «Совершенно. И я бы хотел его описать таким, каким видел, когда он был молодым. Я его в более позднее время не знал, я уже не ездил на Кубу. Я заступился за моего друга, поэта-диссидента Эберто Падилью, и уже не мог туда приехать». «Падилья Эберто, 1932-2000 годы». Кубинский поэт и диссидент. Поддерживал Кубинскую революцию с 1968 года в открытой оппозиции к режиму Кастро. Вместе с женой находился в тюрьме. Под давлением мировой общественности был освобожден, эмигрировал в США. Но это уже особая история. А отношения наши с Фиделем продолжались. Фидель знал, что я был в большой беде, когда он приехал со своим неожиданным визитом в Москву. Вы знаете, что он послал сообщение о том, что летит к нашим уже с борта самолета. А ночью мне позвонил посол Фауэр Чомон, сказал, что Фидель хочет меня видеть. И Фурцева мне рассказывала, как Фидель ей специально хорошие вещи обо мне говорил, зная, что я в опале. Я ему благодарен за это и за то, что ночью мы виделись. Я же появился в этой специальной партийной гостинице в Плотниковом переулке на Старом Арбате. И в этот момент товарищ Месяцев, Месяцев Николай Николаевич, 1920-2011 годы, советский государственный партийный деятель в 1963-1964 году, заместитель заведующего отдела ЦК КПСС, по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, которому Фидель был поручен, мой, кстати, враг, который мне проработки устраивал, Волков, он потом был председателем гостя Евтушенко, да, а перед этим был секретарем комсомола. Когда он увидел меня в 12 часов ночи в гостинице, где остановился Фидель, что с ним было?» Он чуть в обморок не упал. Это было как возникший перед самым его носом взрыв. Это все в романе будет описано. Волков, это в каком году было? Евтушенко, 64 по-моему. Волков, а не шестьдесят третий? Евтушенко, это можно будет уточнить. Когда его переводил Коля Леонов... Леонов Николай Сергеевич родился в 1928 году, сотрудник КГБ, ныне в отставке. С 1960 года работал в разведке в Латинской Америке, принимал активное участие во многих событиях, связанных с борьбой против американского влияния в странах Латинской Америки. В 1963 году сопровождал и переводил Фиделя Кастро в его поездке по СССР. Совершенно замечательно импровизируя в переводе. Здорово. А когда формировалась программа пребывания для Фиделя, там был невероятно смешной случай. Составить программу было поручено Месяцеву. Приехал все-таки глава государства, знаменитый всемирный человек. И Месяцев спросил товарищ Фидель, что бы вам хотелось увидеть в нашей стране. «А что вы скажете, компаньер Николас?» – спросил его Фидель. «Что самое интересное в Советском Союзе?» А у того инструкций-то не было никаких еще. «У нас все интересно, товарищ Фидель». И тут Кастро начал упорствовать. «Ну, все-таки самое интересное, вот лично для вас, что самое интересное?» Вы знаете, я никогда не испытывал такого чувства жалости к человеку, как в тот момент. Жалости к стране нашей, стыда. Месяцев совершенно потерялся, он даже взмок от пота. У него не было на этот случай инструкции. И Фидель понимал, чувствовал это. Волков, он издевался над Месяцевым немножко? Евтушенко, это было. И Месяцев вдруг встал, вытянулся в струнку и сказал «Партия, товарищ Фидель!» И Фидель захохотал. А Месяцев ему «Как вы можете смеяться при этом, товарищ Кастро?» «Да нет». Я же спрашивал о другом. Географически просто. У меня было просто чудовищное ощущение позора. А вы знаете, чем Месяцев кончил? Когда его услали послом в Австралию, он приставал там к нашим артисткам ансамбля «Березка». В общем, ему влетело. Волков, месяцев несколько лет назад выпустил книгу мемуаров, называется «Горизонты и лабиринты моей жизни». Там он вспоминает об этой истории. Евтушенко. «Видите, сколькими воспоминаниями я наполнен. И, наверное, не зря я это все видел». Волков. «Да, это все надо записать. И про Кубу надо написать. Куба – это особая тема, конечно». Евтушенко. Безусловно, кубинская революция была совершенно справедливая. Она была просто бескровной вначале. А потом на Кубу вторглись контрреволюционеры, и Фидель просто отправил всех этих «гусанос», «гусанос», испанское «гусанос черви», прозвище, данное кубинскими революционерами оппозиции. Ее активно употреблял Фидель Кастро. Обратно в Америку только по 100 долларов попросил за доставку. Это уж точно я знаю, потому что у меня были личные дружеские отношения с Сашей Алексеевым. Волков Алексеев тогда был резидентом КГБ на Кубе. евтушенко да, он был профессиональным работником КГБ, работал в Латинской Америке корреспондентом «Известий». Это была его крыша. Писал стихи, между прочим, довольно упадочные, с нашей советской точки зрения. Одинокий человек, неженатый. Он познакомился с Фиделем, который ему понравился, с чегеварой и написал нашему руководству, что надо им помочь. Они собирали тогда деньги на экспедицию на Гранме. Гранма — моторная яхта, с которой в 1956 году кубинские революционеры высадились на побережье Кубы. Но что сделало наше политбюро? Послало запрос кубинской компартии, Бласу уроки их вождю. Что они об этом думают? И те написали, что Фидель принадлежит к аристократии, что он учился в иезуитском колледже и прочее. Волков испугались, что это им перекроет кранты советской финансовой помощи. Евтушенко, ну, конечно, если говорить по совести, Не то, что они его совсем раскритиковали, но, в общем, не рекомендовали. Их послушались. А после своей победы Фидель решил установить с Советским Союзом взаимоотношения и попросил, чтобы первым послом на Кубе был Алексеев. А у нас тогда было правило, которое, по-моему, исполнялось. Профессиональный работник КГБ не мог быть послом. И Алексеева не утвердили. Волков. Не удовлетворили просьбу Фиделя? Евтушенко, «Да, не удовлетворили. Но тогда Алексеев приехал на Кубу первым секретарем посольства, а я приехал корреспондентом правды писать стихи. Это был уникальный случай, когда не член партии приехал в страну как поэтический корреспондент. Я не писал никаких статей, я писал просто стихи, разные». Волков, «Это действительно первый и последний случай». Евтушенко, А после приехал еще Симонов, когда Колотозов предложил ему написать сценарий о Кубе. Фидель тогда очень был популярной фигурой, и даже в Америке, между прочим. Когда я был первый раз в Америке, я познакомился с одной девочкой, с которой у меня был некоторый роман. Нас соединило то, что и на ее груди, чуть более красивой, чем моя грудь, был значок с Фиделем Кастро. Алексеев мне рассказывал про первое исполнение «Интернационала» на Кубе. Я в это время отлучался, уезжал куда-то. Он был там уже первым секретарем, но на самом деле был главным в посольстве. Кастро сказал ему, что сегодня будет сюрприз. Это было после высадки десанта «Гусанос» в заливе плая херон Пришел какой-то оркестр, маленький, из старичков всяких профсоюзных каких-нибудь забастовщиков бывших, и они сыграли с грехом пополам «Интернационал». Вот и все. Волков. Этим жестом Кастро заявил всему миру, что Куба окончательно становится коммунистической страной. Евтушенко. «А я говорил американцам всегда, что они сами сделали Фиделя коммунистам». Волков. Многие американские исследователи сейчас приходят к такому же выводу, должен вам сказать, Евтушенко. Ну, вот видите. Фидель был неповторимо обаятелен. Он был подлинно новым человеком, новым для нас, но новым и для Запада. И эта его человеческая новизна во многом не потускнела и по сию пору. Во всяком случае, для меня. чегевара Волков. Расскажите ей о чегеваре потому что он меня очень интересует. Евтушенко, он был очень красив, это правда. Но в нем было то, о чем Блок писал, то роковое все равно, которое подготовляет череду событий мировых. У него была обреченность в глазах. Жертвенность и обреченность. Мы разговаривали с ним, потому что работали над сценарием для фильма якуба Работа эта состояла в изучении материалов, как подготавливалась революция. Практически там о Фиделе ничего нет, это еще даже дофиделевская предыстория, студенческое движение антибатистовское, и мы нигде не ошиблись в истории. Эту картину изучают во всех киношколах, потому что с точки зрения операторского мастерства это просто шедевр, шедевр у русевского Волков, Мартин Скорсезе финансировал восстановление фильма в 2007 году, Евтушенко совершенно верно, Скорсезе и Фрэнсис Коппола. Кстати, на Кубе открыта прекрасная киношкола. И я исполнил свою мечту. Я показал там оба своих фильма. Не только «Детский сад», но и «Похороны Сталина». С огромным успехом. Волков, но ведь тогда на Кубе царил правоверный социализм. Евтушенко. Да, и очень было непросто показать такую картину, как «Похороны Сталина». Непросто. А все-таки ее показали. Я поставил это условием своего возвращения. Потому что... Некоторое время я не то чтобы был персона нон-грата, но все знали, что я был другом Эберто Падильи, волков-поэта, который был сначала арестован Фиделем, а потом выслан. Евтушенко, да, недолго он там был в тюрьме. Это был мой близкий друг. Эберто и у нас жил, я его описал, он написал книжку о России «Железные березы». Он никогда не был контрреволюционным поэтом, просто скептиком был, больше ничего. Просто он говорил то, что не всем нравилось. Он был довольно горький по натуре человек, но очень хороший. Я написал о нем личное письмо Фиделю Кастро. Также в защиту Юберта Падильо выступили Жан-Поль Сартр, Хулио Картасар, Марио Варгас Льосе. Его освободили и дали ему возможность уехать, когда он решил это сделать сам. Его не изгоняли с Кубы. И в Америке он очень страдал. Надо было бы его пригласить обратно, а кубинские власти хотели, чтобы он им написал. Но он очень был самолюбивый и не хотел просить. Часто и наши политики так поступают, требуют, чтобы ты первый сделал шаг. Надо проще к этому относиться и по-человечески. В конце концов, милосердие – справедливее самой справедливости. Волков, возвращаясь к Чегеваре, Евтушенко. Чегевара был человек очень искренний, писал стихи, не очень хорошие, но по натуре он был поэтом. Мы разговаривали с ним целую неделю. Он давал нам время от двенадцати ночи до четырех утра, а потом шел спать. И уже в семь часов вставал, уже ехал. Он был министром тяжелой промышленности и работал как волк. Я был в Боливии, в той деревне, где его убили. Его предали крестьяне, те самые, во имя которых он сражался. Там что произошло? К Чагивари и его людям население относилось очень неплохо. Партизан кормили, давали молоко, давали кров, а следом за ними... По горам шли карательные отряды, которые насиловали, убивали. То есть его экспедиции приносила крестьянам несчастье. А относительно, так сказать, мечт о каком-то там будущем марксизма, Волков, то беда была рядом, а не счастливое будущее. Евтушенко, да. «Боливийцы не хотели меня там видеть. Туда, в эту деревню, очень трудно было попасть». «Добраться можно было только на конях, вот как в Гранд-каньоне. Там есть такие тропиночки, что вы должны бросить поводье и кони вас доведут. Вы ни в коем случае не должны дергать за поводье И то же самое и там было, в Боливии. Только нам с боливийским поэтом Педро Шимоса, японского происхождения боливиец, не давали лошадей. Они очень не любили корреспондентов потому что им было стыдно, что они предали чегевару И мы сидели с Педро, честно уж говорю, пили, и я ему читал свои стихи, а он мне свои, и крестьяне спросили, кто я. Я говорю, я не корреспондент, мы поэты. Они не знали такого слова. Но когда я стал читать им свои стихи, они услышали в этом музыку, поняли. Так ты – кантанты, то есть певец. И мы подружились. Они дали нам коней, и мы поехали в деревню, где убили Че. Лахигера она называется. Че Гевара сидел за столом, когда вошел офицер, который его нашел. Че Гевара был ранен, у него была простреляна нога. И офицер скомандовал «встать». Че сказал «я не буду вставать». И тот в него сразу выстрелил. Потом отрубили его руки и послали в доказательство того что это действительно чегевара волков а он в самом деле производил такое магнетическое воздействие своей личностью евтушенко невероятное невероятное волков но почему он не остался строить лучшее общество на кубе почему ему нужно было отправиться умирать в боливию евтушенко потому что он болел мечтой о мировой революции. Волков, а вот не от скуки ли такой мирной, созидательной условно говоря, жизни, он убежал? Евтушенко, ну как вам сказать, он работал очень много, но он не был таким вождем, как Фидель. Тот получал удовольствие от выступления, от общения с народом, а чегевара был человеком дела». Он мечтал о деле. Волков. Для него дело было быть с оружием в руках, значит. Его дело было стрелять, так получается. Евтушенко. Мне тяжело об этом говорить. Я никогда не видел в нем человека с ружьем. Я видел его внутри семьи. Жена у него красавица была. Он сам очень красивый был. Волков. Романтический облик Че это, по-моему, его главная сейчас карта. Евтушенко. Лицо было у него очень благородное. Рассказывал он нам очень хорошо и был подчеркнуто вежлив как-то и очень грустен. Какая-то обреченность в нем сквозила. Ведь с ним произошли мистические вещи. Он сначала полетел во Вьетнам. Вы знаете про это? волков нет евтушенко так вот во вьетнаме его встретил хошимин и сказал ему иностранцы в нашей борьбе не участвуют и тогда че отправился в боливию навстречу своей смерти Пиночет. евтушенко пиночет это тоже особая история Помню, на вечере Пабло Неруда в Чили сидел я рядом с одним генералом, и тот со мной заговорил, услышав, что я реагирую на стихи по-испански. Я знаю, испанский язык довольно прилично, гораздо лучше, чем английский. И генерал сказал про Неруду, «Если бы он только не занимался политикой...» Я говорю, «Ну, по-моему, он козлу не зовет даже и в своих политических стихах. А вы вообще кто?» Я сказал, «Я русский». — А, вы еще скажите, что вы Евтушенко. — Я сказал, да, я вот как раз Евтушенко. — А, и протягивает руку генерал Пиночет. — Волков, вот так вы познакомились с Пиночетом. Альенде и Латинская Америка. Евтушенко. Альенде был очень уравновешенный человек, это был просто интеллигент, любящий литературу, он никогда не был коммунистом. Он был идеалистом-социалистом и очень хороший человек. Однажды к Альенде, он мне сам это поведал, пришли леваки. Они уже убили одного генерала, провоцировали, и кто знает, может быть, это подсадные утки были. Всегда среди экстремистов есть люди темные, неизвестно как втершиеся, гапоны, выражаясь русским языком. Так вот, они пришли к Альянде со списком, кого надо посадить. Волков. Ну да, гапоновщина. То, что в 1905 году в России расцвело. Евтушенко. А, между прочим, в этом списке был пиночет среди других заговорщиков. И Альянде мне сказал, там тысячи человек было» но не может быть, чтобы там не было ни одного невиновного. Но Бог мне судья будет. Я, — говорит, — предпочитаю остаться наивным, но хочу дать пример, что в Латинской Америке может быть президент, который никогда не арестовал ни одного невинного человека». Прав он или нет? Конечно, некоторые обвиняют его в том, что в результате его позиции — Столько людей погибло на одном только печально известном стадионе, превращенном в концлагерь. Погиб такой замечательный человек, как музыкант Виктор Хара, которому отрубили руки. Волков. Когда к власти пришел Пиночет, он не церемонился. Евтушенко. «Альенда мне позвонил однажды. Мы должны были с ним увидеться. Я сейчас не могу с вами встретиться, но очень вас прошу». «Когда у вас будет выступление, вы можете выставить ваше стихотворение «Мучачу».» Оно по-испански написано «посвящено Чагеваре» и обращено к молодежи. «Налево, ребята, всегда налево, но не левее сердца». Можете повесить, потому что сейчас, говорит, «леваки провоцируют конфликты, запугивают обывателей, и, может быть, некоторые из них провокаторы или дураки». Вот так он сказал. Волков. В любом движении всегда появляются какие-то экстремисты. Это с одной стороны. А с другой стороны, чилийский опыт по-своему оказался таким же символическим для второй половины XX века, как попытка построения социализма с человеческим лицом в Чехословакии. И то, что к власти пришел Пиночет, и то, что он сделал, находит поклонников до сих пор ведь очень часто можно услышать «О, нам нужен свой пиночет». Евтушенко. Это чилийский народ слышал даже от господина Немцова, который, будучи российским вице-премьером, приехал в Чили. Представляете, что чувствовала чилийская интеллигенция? Между прочим, что-то в этом роде, что-то положительное о пеночете сказал, к сожалению, и Александр Исаевич. Очень все это латиноамериканцы помнят. Но это просто разные взгляды, не настолько хорошо они знали, так сказать, местную обстановку, которую я-то знал хорошо. Я вообще очень люблю Латинскую Америку. Вот есть у меня любимые страны. Вообще-то я был во всех странах. В 96-ти, что ли. И я бы сказал так. Плохих народов просто не существует. Народов. Вообще, ну, нету. Многие из них были романтиками, как тот же Кроволан Волков, Луис карвалан руководитель чилийских коммунистов, Евтушенко. Наши Поспелов или Суслов, Поспелов Петр Николаевич, 1898-1979 годы, секретарь ЦК КПСС, директор Института марксизма-ленинизма. У этих людей ничего же не светилось. У них не было никаких искр. Это инквизиторское лицо Михаила андреевич А Поспелов был просто очень скучный, невыносимый человек. Я помню, как мне на них Карвалан жаловался. Он пытался сказать, что наши танки в Чехословакии сыграли на руку практически всем латиноамериканским диктатурам. Они не хотели слушать даже. Я помню, он чуть не плакал, когда говорил. Он был искренний человек, идеалист. У него... Я был у него в семье, это простая семья. У него были хорошие отношения с Пабло Нерудой. Пабло Неруда тоже не был циником. Другое дело, что он был идеалистом, во многом ошибался. Или Володя Тейтельбойм, прозаик, поэт и тоже чилийский коммунист. Замечательный человек. Обожатель поэзии, он, кстати, очень хорошо писал о поэзии. Когда они в Москве жили, как им было тяжело. И какие горькие у нас были разговоры. Володя говорил мне, я смотрю на них и думаю, кто эти люди. Я встречаюсь с ними, они говорят, говорят, вроде бы идеология. Но они же ни во что не верят, у них нет, совсем нет идеалов. Волков, а Карвалана, если не ошибаюсь, Обменяли на диссидента Щаранского. Евтушенко, на Щаранского? На Буковского, по-моему. Волков, ах да, спутал диссидентов. Евтушенко, обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Волков, коли мы заговорили о Латинской Америке, какие ваши впечатления были от Никарагуа? Вы ведь там тоже были? В их революции что было главным? Евтушенко. «Да, я был в Никарагуа, но там сложнее все. Сначала было хорошо, потом началась борьба за власть. Самоса. анастасия Самоса Гарсия, 1896-1956 года, никаргуанский военный и государственный деятель». Конечно, был чудовищный, и я видел его бункер. эта диктатура была, и она ведь не случайно была, как я написал когда-то, «империализм производства вулканов». В Никарагуа я понял одну вещь, знаете какую? Что поэту лучше не вступать в правительство. Понял на примере Эрнеста Кардиналя.